Глава десятая. Зак Моррисон и его команда. Опасные откровения. Почему я всегда увожу начальство из равновесия? Наверное, потому, что оно проделает тоже и со мной. Вот какого хиуса перст Зодиака в лице комиссара пал на меня? Именно сейчас. Да еще и со своим личным филером. Мало мне южных, пакеды и всяких ходячих трупов. Да, кстати, тут еще один ходячий мельец образовался. Да не у кого-нибудь, а у целого якобы майнера. Владельца заводов, газет, пароходов. Так говорится в шуточном детском стихотворении. «Мне так хотелось сегодня спокойного дня, но боги только шутят со мной. Чем дальше, тем больше день становится бодрее». «Здравствуйте, детектив Моррисон!» — раздался голос с напевным акцентом у меня на духом, когда я спустился на первый этаж и собирался взять свой сойер из шкафчика в схроне. Я дико шарахнулся в сторону, уставившись на источник голоса. Это был высокий, немного кострявый блондин с влеклыми серыми глазами и квадратным подбородком. Он был одет полицейский мундир с нашивками старшего лейтенанта. На лице у него сияла такая добродушная улыбка, словно он нашел потерянного в брата в моем лице. «Меня зовут лейтенант Ханс Хофер». Он потянул лопотообразную руку, которую я попытался крепко пожать. «Меня направили к вам в усиление». Он продолжал лучезарно улыбаться и, честное слово, все больше напоминал деревенского дурачка. Этот акцент имели некоторые потомки древней народности Норлинов, сохранившие в некоторых общинах свой старинный диалект, хотя нечасто можно было такое услышать. «Очень приятно, старший лейтенант Хофер», — ответил я как можно дружелюбнее. «Пойдемте со мной, я очень спешу, а по дороге обговорим правила нашего сотрудничества. Договорились?» Не ожидая ответа, я развелся на каблуках и рванул к камере хранения. «Конечно, сэр», — радостно ответил Ганс и сорвался за мной. Итак, продолжил я, извинка оглядываясь через плечо, задам риторический вопрос, но он только кажется простым. Зачем нужны напарники? Но как же? Мне удалось заметить, как улыбка блондида сменилась на напряженной работы мысли. По инструкции это минимальная патрульная единица, идущая перед патрульной тройкой. Это необходимо для взаимной страховки в непредвиденных случаях. Я верю, мистер Хоффер, что вы отлично помните уставы и инструкцию по очереди его, показывая дежурному служебный жетон и отпирая свой шкафчик. И вот вы уже и ответили на мой вопрос. Да, вы совершенно правы. Напарник нужен в патрульно-постовой службе. Именно поэтому я, как человек, давно работающий в собственном агентстве, использую несколько иную тактику ведения дел. Сначала я нахожу мелкие факты, провожу информационный анализ и только потом начинаю проводить оперативные действия. которых самые важные мобильность и скрытность. Согласны, Ганс? Конечно, детектив. Просто попытался перебить меня он своими тягучими интонациями. Вы согласны, и это логично, ставил я немедленно. И у меня в связи с этим предложение. Мы с вами организуем нечто вроде оперативного штаба. Вы будете доставать необходимую мне информацию, а я буду делать всю черновую оперативную работу. То есть фактически вы будете меня направлять и осуществлять тактическое руководство. Вы согласны? Я дверцы из шкафа, запер его, одновременно пытаясь затолкать пистолет под пиджак на плечную кобуру. «Вы очень хороший специалист», — как я слышал медленно, — произнес он. «Ваше мышление просто молниеносно. Но мне необходимо, согласно инструкциям руководства, каждый день состроить рапорт о проделанной работе». Когда он сказал «руководство», я едва не приснулся смеху, он сдержался. «Так давайте же оговорим систему связи», — я взглянул на него, изобразив на лице почти такую же идиотскую улыбку, как у него. У вас наверняка есть номера телефонов, по которым с вами можно связаться в течение дня. За HM, такие сложности, детектив сэр. Все же он уперся, словно мол, постоянно повторяющий слово «рапорт» и начальство, и мне пришлось с ним спорить. Точнее, как-то его урезонивать. Ганн стоял насмерть, вот утослодофон на параде. Я уже вышел из ворот управления, а он точно мой горячий поклонник бежал вслед за мной и продолжал бормотать всякие умные уставные термины. Наоборот, удобно, лейтенант. Я понял, что просто так его с хвоста не стихнуть. Выбрал же его по ряду причин сам комиссар. Я готов связываться с вами каждый вечер по телефону. И будем вместе писать подробные рапорты. Простите, мистер Моррисон, но я должен участвовать в вашей работе. Его лицо стало решительным и хмурым. Хорошо, дружище, я по-небратски хлопнул его по плечу. Я сейчас еду в автосервис забрать свой автомобиль. Вам это интересно? Конечно. Он радостно выпучил глаза. Мы сможем обсудить стратегию... И тактику. Я тяжело вздохнул, и, выйдя на Пилар-стрит, ловко заскочил в телефонную будку, захлопнул перед носом Ганса дверцу. Тот не решился мне помешать и застыл, как манекен со стеклом, только в данном случае внутри витрины был я сам. Я позвонил в особняк папы Манзана и попросил Хуареса. Его не оказалось. Хмурый голос сказал, что он появится минут через десять. Я ответил, что мне, собственно, нужен не сам Хуарес, а мой роллинг вишневого цвета. Голос попросил назвать мое имя, и я не постеснялся назвать. Мне было сказано, что мой Роинг ждет меня в гараже особняка. Сердце мое ликовало, и, выйдя из будки, я одарил Ганса Гофера лучезарной улыбкой, после чего встал на бордюр и задрал руку, начав охоту на такси. «Мы — Мы куда-то едем? — спросил Ганс с лукавым прищуром. — Я же сказал, — кивнул я в мой автосервис за моей машиной. К нам подъехал синий фаул с седан с клеточками на крыше. — Присаживайтесь, лейтенант, я картинно открыл заднюю дверцу, и Ганс сложился пополам абсолютно безропотно. Хорошо, что папа Манзана живет на Арчер-стрит, почти на углу Мэдисон-авеню. Я, конечно, не очень хотел посвящать Гансу свои дела, но у меня были некоторые соображения по этому поводу. Когда такси подъехало к пандусу особняка, и просил водителя остановиться у езда, так как перед нами стояли два нескладных типов в пиджаках не по размеру и пыльных шляпах. Водитель был темнокожий из муринов, и когда он вытрачил голоса, было ощущение, что они сейчас выпадут. Я расплатился и снова открыл дверцу незадачному лейтенанту. «Стоять!» — Гарклн верзилась явной выпуклостью на груди. «Спокуха, парни! Мне пришлось повысить голос. Этот коп со мной, он по делу Дехуарес». Выражение их перекошенных лиц сменилось на растерянное. «Моррисон?» — спросил самый крупный. «А ты думал, это доставка пиццы?» — причурился я. «Да, я он. За роллингом». «Идите в гараж». Он махнул рукой, обнажив часть волосатой руки с татуировкой в виде кардочных мастей. Все это время Хофер стоял с таким выражением, словно решил задачу быть или не быть. Он набычился и озирался по сторонам. Вообще, я предпочел бы не иметь его в качестве спутника, но мне показалось, что оперативная работа не знакома этому правильному сотруднику. Нужно показать ему наши серые будни. А заодно приятно было смотреть на физиономии шестерок Манзана. Лейтенант за мной. Мне нравилось ставить эксперименты над ни в чем неповинным человеком, я упивался своей безнаказанностью. Вы прошли по нисходящему пандусу подземным воротам, которые были на четверть раскрыты. «Мне кажется, или эти люди напоминают мне преступников?» Ганн заговорить быстро, но его акцент... «Вы же полицейский, мистер Хоффер», — отмахнулся я. «Разве вы не привыкли в вашей работе общаться с уголовным элементом?» «А почему у них ваш автомобиль?» хофер постепенно начинал меня раздражать. Мне ответить на этот вопрос коротко иронично усмехнулся я или рассказать все детали тонкой операции, которую я задумал, такие вещи даже в рапорте не стоит упоминать. — О, — воскликнул Ганс, — простите, да, я понимаю. Он сделал такое лукавое и понимающее лицо, как картины злодеев в школьном спектакле. На миг мне показалось, что бандиты действительно подумают, что мы тут неспроста. Одно дело вытянутые рожи рядовых мафиозов, другое — неудобные вопросы от папы. Я беззвучно вырвался сквозь зубы и зашел в ворота. В гараже Манзана было свято как днем, на электричестве тут явно не экономили. В правом углу между колоннами света было еще больше, но он отличался ярко-желтым спектром. Он пробивался в открытую роликовую дверь. И вот он, мой сверкающий в пене мойке автомобиль, словно только что сошедший с конвейера завода Майнера. На мгновение забыл обо всех своих проблемах и даже о подарке главного комиссара. Я снова могу быть мобильным. Тут из дверей мастерской показался темный силуэт в резиновых очках. Я помахал ему рукой. — Зак, ты? — человек поднял очки на лоб, и я узнал его лицо, кажется, его сваребилом. — Здравствуйте, — выкшел я. — Он сам, я за машиной. О, амиго-зак! Внезапно из-за бетонной колонны появилась щеголеватая фигура Хуара с осенним костюме сиреневой сорочки с желтым галстуком и черной шляпе. Под его тонким острым носом косвалась ниточка черных усов, а взгляд излучал искреннее дружелюбие. Мы раскланились, а Билли ушел, передав мне ключи от машины. Хуарес, косясь на форму Ганса, осыпал меня комплиментами неясного свойства, на что я сделал знак глазами, что все в порядке. Ганс же, видимо, поняв свою харизму, старательно изображал мебель и, как я искренне надеялся, жалел о своем решении поехать со мной. Правда, на мой взгляд, он переигрывал войдя в Орс некоего лорда безразличия. «Можно вас на пару слов, Зак?» Бархатным голосом сказал Хуарес, покосившись на мое дополнение. «Да». Я поднял левую бровь, искренне надеюсь что сейчас мне не выкатят в счет. Видите ли, Зак? с быстрым движением движении в губы. Тут у нас такая ситуация. Но вы же помните о конфликте с южными. Он снизил голос почти до шепота. Конечно же, слегка кивнул я. Так вот, Хуарес довольно кивнул. Это история с ягодами, он замялся. Ну, в общем, к вам-то претензий нет. Но, босс, он просил меня, как бы это сказать... Вернуть ему должок, я ухмынулся и кивнул в сторону своего автомобиля. Просто он думает, что именно вы сможете решить данный деликатный вопрос. Мой собеседник явно был у папы на должности переговорщика. Как-то выяснить о заказчиках этих южных. Вы опытный детектив и справитесь с этим гораздо лучше всех громил и осведомитель сеньора Манзана. А, вот в чем дело. Я хотел сказать, вы там сговорились все. Но так как за спиной Хуареса маячил почти рекламный вид моего автомобиля, чистого, красивого и блестящего, я оперил проще. Амиго, это не повлечет каких-то ненужных нам обоим последствий. «Ну что вы!» «Так ведь это так же и в ваших интересах, это вас же стреляли!» «Хуарес амига я сделал серьезное лицо. Если бы я преследовал всех людей, которые меня стреляли, мне пришлось бы размножиться на сотню маленьких Моррисонов, как в комиксах про Небесного Капитана и Арт Фаридуна. вы от них, он замахал руками, словно мельницу, Я просто буду помогать вам найти того, кто мешает нам обоим. Насколько нам удалось выяснить, следы заказчика ведут куда-то вверха. Вы понимаете меня?» Он тоже сделал серьезное лицо. «Более чем», — ответил я сквозь стиснутые зубы. «Мне казалось, что мои счастливые звезды закатились за купол, с которого ухмыляются физиономии моих доброжелателей. В результате беседы с местным пресс-атташе Папы мы договорились, что я обязуюсь сливать им ту информацию, которая касается группировки Южных и их заказчиков, а он, соответственно, мне. По возможности Хуарес будет предоставлять мне бойцов Папы для оперативных мероприятий и сам участвовать в них». — Ну что же, у Зага, Моррисона, собирается команда. — с Чему вы улыбаетесь, мистер Моррисон? — поинтересовался еще гальпапой. — Да так, — кивнул я, — вспомнил смешной анекдот про бандита, полицейского и священника, как они рыбу ловили. — Расскажите, как-нибудь при случае невозмутим, — поварил Хуайрс, — я люблю такие истории. — Непременно, — пообещал я, садясь в автомобиль. Меня не покидало недавно возникшее ощущение какой-то вычурности происходящего, особенно в купе с комично равнодушным хофером. «Действительно, школьный спектакль, прости, зодиак!» «Вас подвести старший рейтенант спасил из своего спутника, делая добродушное лицо!» «Да, спасибо!» Как заводной и загивал Ганс, словно ему дали команду «отомри!» первые же нажатие на педаль акселератора заставило дать по тормозам, я не вписывался в поворот на бетонный пандус. Ганс крякнул, но промолчал. Я тихонько выдохнул и снова слегка отпустил сцепление, чуть придавливая педаль газа. Роллинг загудел незнакомым голосом и плавно покатился дальше. Но и движок они мне подарили зверь какой-то, а не мотор. Новый двигатель мне поставили, на всякий случай успокоил я Ганса. Тот снова закивал знак понимания ситуации. Было ощущение, что я первый раз за рулем. Но выехав на Арчер-стрит и повернул на левую сторону Пилар-стрит, я постепенно начал очувствовать машину. Внутри все ликовало, я словно оседал мифического козерога. Видали задания этим людям, неожиданно спросил Ганс. Я вам скажу больше, кивнул я. «Эти люди заинтересованы в выполнении нашего задания, так как дело, порученное мне господином старшим комиссаром, тесно переплетается с одним из моих дел. И эти люди, они выступают на нашей стороне, потому что их интересы тут тоже имеются, пока я не могу всего рассказать, еще и жандармерия». Мне пришлось резко крутануть рулем, пьяная шатающаяся фигура попыталась перебежать улицу в неположенном месте. «Вот придурок», — прошипел я сквозь зубы. «А вы куда сейчас?» Хоферу, кажется, было наплевать, что происходит вокруг. А сейчас я выровнял машину, я еду на важную встречу с неким информатором из жандармерии, опять же по нашему делу. В общем, мне удалось успокоить моего нового напарника, мы обменились телефонами и договорились, как я и хотел, о вечернем звонке для составления рапорта. Ганс, улезая на противоуправление, заверил меня, что звонить ему можно до полуночи. Я пожелал ему удачи и двинулся в сторону моста Согласия на Валенштайн-Бульвар, где находился салон Марии Ленорман, посетить которую меня уговорил Юн Эрн. Колода анахиты расскажет тебе все о прошлом и о будущем. Лицо Марии напоминало морщинистый череп, хотя возраст ее едва ли превышал 50 лет. На ее лбу была татуировка символом весов анахиты. Тихонько тикали ходики в виде кошачьей морды, у которой качались зрачки глаз влево-право. В дом меня впустила карлица в лиловом платье покроя прошлого столетия и привела в комнату, пахнущую благовониями. Там висели парчевые занавески цвета бордо, и у клетке было чучело ворона. На черном бархате, лежащем на столе, стоял стеклянный шар, затылок приучно кольнула Шар был артефактом Париза, с незримой подписью, где был регистрационный номер комиссии Нобнота. Еще на столе был картонный круг с нарисованными символами зодиака, пара игральных костей и стелка на маленькой пружинке. Над столом висела медная цепочка, на которой слегка покачивался игольчатый полупрозрачный кристалл. Он не был артом, но, скорее всего, играл роль некой призмы для рассеивания сигнала, так как слегка светился изнутри. «Знаете ли, у меня есть знакомая девушка», — начал я, — «она боится вас, неожиданного благодалка, но вы спасете ее из-за оков. Я вижу вас вместе на берегу моря». «О!» — воскликнул я, — «я так и хотел». «Втайне она думает о вас, как о мужчине», — загробным голосом продолжила Мария. «Хорошо, не как о женщине», — боговейно промотал я, представляя себе образ Алисы. Зрачки Марии на секунду сузились, и она бросила на меня неодобрительный взгляд. У нее темные волосы, тем не менее, продолжила она. Да, точно, воскликнул я, и гадалка слегка вздрогнула. Она брюнетка, и у нее зеленые глаза. Но у меня есть еще вопрос. Два талера Мария пыталась не выказывать раздражение, явно борясь с желанием послать меня в Хиллс. Я вытянул из внутреннего кармана две монеты. — Меня интересует мой давний друг, — сказал я, — положил монеты на черный бархат. Он начинается. Его зовут Юнг. На сей раз ее взгляд чиркнул по лицу живым интересом. Давно вы с ним знакомы, с интересом спросила гадалка. Со времен ранней юности, со вздохом сказал я. Твой Сиблинг Хауда тихим голосом спросила, она, внимательно глядя на меня. Только не говорите никому, так же тихо ответил я. Что тебе важно знать о нем, ровным голосом прислала гадалка, пряча монеты в ящик стола. Предаст он меня, спросил я заискивающий улыбкой. — Он лучше из твоих друзей, — ответила Мария поднесла донь карту. — Я вижу его преданность тебе. — Надо же, — вырвалось у меня, — расстались мы как-то нехорошо. Из-за него от меня ушла девушка. — Забудь о ней, тебя ждет твоя мечта у моря, — отмахнулась гадалка. — Жаль, — вздохнул я, — она мне понравилась. Слово не услышав моих слов, она выложила обе руки на шар. Вот что я чувствую, — Мария закатила глаза и стала как-то конвульсивно дергаться. Наследие предков, возрождение. общины Великого Круга, вступай туда и спасти отца либо Я чувствую, что он расскажет тебе, что нужно делать и знать. Там твой ключ, будь в горы. А сюда больше не приходи, темные ауры льдиных демонов окружают тебя. Боги следят за тобой, но не все из них хотят тебе добра. Берегись, жизнь коротка». Собственно, ничего хорошего я от Пифагора и не ожидал, просто его понимание секретности было очень своеобразным. Вот нельзя было нормально передать какую-нибудь шифрованную записку. или чтобы Мария сама дала мне какой-нибудь знак через посыльного курьера, до да, в конце концов нанять уличного мальчишку и передать мне какой-нибудь плевый арт Фауда за швырованной незримой подписью. Да, все эти способы не безупречны, но тяга юна ко всяким театральным эффектом Я докопался до корлицы служанки, чтобы она выдала мне телефонный исправочник Ньюфауда. Выяснилось, что община Великого Круга находится совсем неподалеку, на восточной девятой улице. Хьюз, я там буквально недавно был рядом у Манзана, Нет, автомобиль — это самое главное. Закапал дождик с серых небес. Я включил дворники, которые ездили по стеклу, с легким скрипом. Машин на улице было не так уж и много. Я выскочил на девятую почти под стрелкой светофора. Надо было чесать почти до кольцевой дороги. Отец Готлип сейчас на консультации, сказал мне человек в черной рясе с блеклыми, уставшими глазами. Я сидел в классическом офисе с тремя телефонами и стеллажами с картонными папками. Хотите что-нибудь выпить? Человек в черной рясе услужливо улыбнулся. Да, я решил разорвать шаблон. Виски с содовой, но содовой буквально чуть-чуть. Худощавый мужчина в черном халате поднялся и подошел к дверцам в стене. Он достаточно ловко проделал манипуляции с бутылкой, после чего я подумал, что в этой общине не так уж и плохо. Он поставил 100-граммовый тумблер на журнальный столик, и я пригубил янтарную жидкость. А я слышал, что религиозные догматы не разрешают алкоголь в храме богов, не выдержал я. Все верно, спокойным голосом ответил секретарь, в храме действительно нельзя. Но вы сейчас в конторе, можно сказать, в приемной. На прихожанина или же на наофита вы не похожи, следовательно, вы человек светский. И, скорее всего, пришли к отцу по делу, не связанному с верой. А у нас принято ко всем подходить по рангу его. Я удовлетворил ваше любопытство? Более чем одобрительно хмыкнул я, отметив про себя поинтересоваться этим умным секретарем у отца Готлива, уж больно он не вписывался в образ мелкого клерка. Пока я скучал, изучая плакаты о пользе веры, в помещение вошла стройная и красивая девушка в облегающем длинном черном платье и со словами «Этот Алексия» передал дежурному какую-то стопку листов. Я пытался поймать ее холодный взгляд и понял, что с такой девушкой мне не стоит иметь ничего общего. «Пришлите брата Энди Котта, попросил кого-то по телефону секретарь. «Брат Андрей, я слышал, что меня ожидает человек», — голос раздался внезапно из-за спины. Я вернулся. У двери стоял высокий мужчина с легкой бородкой и добрым взглядом. Он также был одет в черную рясу с символом зодиака, его внимательный взгляд был устремлен на меня. «Вы отец Готлип?» «Да», — кивнул он, «с кем имею честь». — Мне порекомендовали к вам прийти, — я встал с кресла. — Одна женщина, Мария. — Пойдемте, поговорим с вами, — мягко сказал отец Готлиб. Дверь возле ресепшена вела во внутренний сад. Тучи разошлись, и погода была хорошей. Правда, лучи солнца казались какими-то блеклыми. Во дворе росли четыре дуба к периметру, и была изгородь. Еще стояли массивные каменные скамьи. Возле дорожки журчал искусственный ручей, а в центре всего ландшафта возрушалась куча камней, напоминая некий рукотворный грот. Венчало эту кучу медное с прозеленью кольцо с изображением двенадцати богов. Еще я заметил узкие короткие башенки воздушных вытяжек. Судя по всему, здесь было множество подземных помещений. — Я прошу прощения, отец Готлиб, — сказал я. Некоторые люди, которые работают в жандармире, сказали, что вы можете мне что-то посоветовать. — Как вас можно называть? — ласково спросил отец Готлиб. — Зак, — кивнул я. — Очень приятно, Зак. Он кротко улыбнулся. Я догадываюсь, что вам нужно, но вынужден пояснить вам некоторые важные вещи. Он сделал паузу, давая мне время осознать важность этих вещей, и я на всякий случай осознал. «Видите ли», — продолжил он своим мягким голосом, — «наша община — это как бы островок спокойствия в океане страстей нашего города. И это не простые слова, кроме обычных служб и обрядов, как вы понимаете, многие люди просто ищут у нас убежище от проблем. Естественно, что преступников мы обязаны передавать закону. Но есть люди, которые, совершив что-то неприглядное, получили свое наказание и честно, и искренне раскаялись. В их душе вечный от содеянного греха, который они переживают снова и снова. Потому они и посвящают себя богам именно здесь, отказываясь от мирского. Наша община постоянно расширяется за счет пустырей вокруг кольцевой дороги. Мы облагораживаем окраины. В нашей концессии много сторонников. Да, конечно, некоторые из них высокопоставленные люди, жертвующие нам достаточно крупные суммы. Но великий круг принципиально не лезет в политику. Зодиака, все 12 богов, глубокое уважение к их творению – это единственное, что дает нам силы жить и радоваться жизни. Можно найти подобную позицию эгоистичной, а можно назвать ее альтернативной жизнью, жизнью лучшей, чем та, что за воротами. Я внимательно слушал его пламенную речь, пытаясь понять, к чему он клонит, и хватит ли мне одного упоминания Марии Ленорман для того, чтобы узнать у отца либо то, зачем я пришел. Прошу простить меня за столь долгое и пафосное вступления смиренно склонил голову мой собеседник так, что стало видно шапочку Убас в виде свернутого спиралью змея. Просто для меня необходима симметричная ясность моего понимания ситуации и вашего. Все в порядке, заверил я. Мне тоже важно знать положение вещей. Да и то, чем я занимаюсь, весьма деликатное дело, в котором очень много заинтересованных лиц. Так что моих же интересах сохранить ваш жизненный уклад. Мне посоветовал к вам обратиться Мария Ленорман. Очень приятно общаться с адекватным человеком, кивнул отец Готлип. Так вот, к чему я это все вел, Зак. Я знаю и глубоко ценю Марию Ленорман как человека и как нашу прихожанку. Но она не часть нашей общины, хотя и искренне верующая. Мирскую жизнь она не отвергла. Я не вижу в этом какого-то греха или ошибки, просто Марии приходится соблюдать некоторые условности внешнего мира, как и нам, в той или иной степени. Я знаю, что у нее есть хорошие друзья у рж От неожиданности я чуть не подавился. Не думал я, что местный священник такой откровенный и осведомленный господин. Я не спрашиваю вас, Зак, кто вы и откуда. Это не мое дело, — продолжил он. Потому я вам и рассказываю все это, пытаясь облечь свои слова в некоторую систему. Я знаю, если вам доверяют некоторые люди, значит и мне можно вам доверять. Но мне важно, чтобы вы пообещали мне одну вещь. Обещание можно нарушить, но это обещание важно для всей общины, не говоря уже о людях, с ней связанных. Все, что в моих силах. Я понимал все, что он говорит, и без такого потока слов, но мне было интересно, как он развивает мысль. Так вот, одобрительно улыбнулся он, слегка кивнул. «Я хочу, чтобы все, что вы узнаете здесь, было лишь косвенной информацией, не выходящей за стены нашей общины. Возможно, вы найдете нечто, осветившее ваши поиски но ссылки на именно конкретных людей нарушили бы покой нашей обители, понимаете?» «Я вас хорошо понял, отец Готлип поспешил заверить его я. Меня интересуют бывшие эволюционеры, я не работаю в данном случае непосредственно на полицию. Пришлось немного соврать, хотя, как сказал Зеленский, дело весьма деликатное, кажется так». Что ж, отец Готлип посмотрел на кончики своих туфель из грубой кожаной выворотки. «В таком случае я должен задать вам вопрос, Зак, вы верующий?» «Я сиблинг», — ответил я, ухмыльнувшись. «Не знаю даже. Может, я и верю, но где-то глубоко внутри». «Глубоко внутри все мы верующие», — мягко ответил Готли, — «просто дело в том, насколько...» Это сказать трудно начал было я. В силу обстоятельств своей жизни я чаще сталкиваюсь с материальными проблемами. «А вы знаете, почему Фауд называют Фаудом, а не Фуадом, что более правильно причился он? Ведь именно Овен зовется Фуадом на языке древних». «Вроде там что-то с прочтением», — я причился в ответ. «Верно», — улыбнулся тот. Первые поселенцы купола не умели читать язык древних, или же читали с большим трудом. Одним из первых известных сиблингов были именно сиблинги Овна, так как могли определять любые артефакты. И когда стали переводить тексты древних, взяли более легкое произношение слова. А на древнем диалекте сионитов «фауда» означает хаос уже сиблинг именно «фуада», сочетание ума и сердца. «Ваша проницательность сделает вам честь», — я бросил на него пристальный взгляд. уже тоже сиблинг, кажется, сами и Я стараюсь не выносить этот факт на обсуждение, но вы правы, он ответил мне тем же. Вы же понимаете, что на некоторых это действует негативно. Однако мы понимаем, что важен сам человек, а не его происхождение. Совершенно с вами согласен, кивнул я, подумав, что он испытывает мою смиренность. Так вот, — продолжил отец Готлиб, на вид ему было лет тридцать, тридцать пять. уголках глаз залегли лучики морщин. Вы спросили о людях, которые, возможно, ошибались, но это не означает, что познание наследие предков грешно. К примеру, динамитной шашкой можно пробить тоннель в скале, а можно убить человека. Как вы считаете? Здесь сложно спорить, согласился я, слегка насторожившись. Что-то часто я начал слышать это слово «сочетание о наследии предков». Просто у некоторых высокопроставленных граждан возникли обоснованные подозрения насчет того, во благо или во вред стали использовать тот самый динамит. В воздухе нарастают тревожное настроения, грозящие нарушить равновесие в обществе. Вот я и пытаюсь пролить свет на этот трудный вопрос. «Хорошо», — кинул Готлиб. «Я сведу вас с одним человеком, и он может что-то пояснить вам. Поймите меня правильная репутация общины создавалась годами. Просто жандармерия — это правильные люди, которые стараются хоть как-то структурировать общество. Надеюсь, мы с вами на одной стороне. По меньшей мере, я тоже хочу, чтобы вокруг было спокойствие», — согласился я. «И не за чей отдельный счет». «Зак, вам знакомо понятие тайной исповеди?» Готлиб посмотрел на меня со значением. «Допустим, я нахвылился в это к чему». — Просто напоминаю, — мягко улыбнулся отец Готлиб, — что узнанные вами в этих стенах не должно быть достоянием общественности, вы же понимаете. — Решаю, конечно же, не я. Готлиб был мне симпатичен хотя бы этой маниакальной саботой об общине. Этим, понимаете, трогательно веселил. — Но я сделаю все возможное, отец Готлиб, чтобы ваша община никак не пострадала, и без особой нужды ничего говорить не стану, если только это не поставит меня в противоречие с законом. — Храни вас зодиак, — Готлиб вновь слегка поклонился, — подождите несколько минут. и он двинулся дальше по дорожке, выложенной желтым кирпичом. Создавалось у меня впечатление, несмотря на то, что все вроде правильно, словно какой-то инструмент соцбанта фальшивит, я спокойно прихожу по наводке разведки и меня принимают с распостертыми объятиями. С другой стороны, я теперь под патронажем старшего комиссара. Может, это отпугивать от меня ненужных? Еще совсем недавно я не успевал лишний раз вздохнуть без выстрела в мою сторону или еще каких-то подобных проблем. Я не успел тщательно проанализировать наш разговор с Зеленским из-за Ганса. Было в этом задании тоже нечто, что слегка натирало мой мозг, как разношенный не по размеру ботинки. Я мысленно усмехнулся, представив мозги в ботинках. Да и хил с ними. Накручивая себя. Вон. И он сказал, что не может связаться с предсказательницей, а у нее все нормально, на первый взгляд. Чтобы отвлечься, я начал разглядывать симпатичную, стройную монашку, которая выкатила на дорожку инвалидные кресло с пожилым джентльменом в полосатой пижаме. Ее фигура была закрыта длинной рясой почти до пят, но настолько хорошо облегающей, что я невольно залюбовался. Мистер Зак, — раздался юношеский голос. Я нехотя оторвал взгляд от красивой монашки и уперся в прыщавое лицо парня лет восемнадцати в такой же рясе, только сравнивать не хотелось. — Да, сэр, — сухо кивнул я. — Отец Готли привел мне проводить вас. Он часто замордал влажными серо-голубыми глазами, отчевые губы исполнили матросский танец «Скачка». «Вступай же, проводник судеб», — сказал я пафосно, простеряв руку куда-то выше его затылка. Тот недоуменно покосился на меня и, неверно повернувшись, пошел по дорожке, словно гол, кивая головой, наверное, каким-то своим множественным мыслям. Мы пересекли сад или внутренний двор и возле ярко побеленного сарая, крытого глазированной черепицей, повернули направо. Сад заканчивался кирпичной стеной, в которой, тем не менее, имелись узкие окна. Судя по дефициту места в общине, стены являли собой узкие жилые постройки по периметру. Неожиданно мой провожатый стал резко уменьшаться в высоту, и я обратил внимание, что между кирпичной стеной и шеренгой замшалых камней притаилась лестница, ведущая вниз, по всей вероятности, в подвальные помещения. Мы спустились по каменным ступеням, и голубь отпер ключом из крупной связки массивной дверь, окованную железом. Мы проследовали в темный коридор, в конце которого тускло светила керосиновая лампа. Пахнуло сыростью и затхлым воздухом. Мы прошли по прямой, но, не доходя до освещенного лампой тупика, свернули налево. Оказавшись во мраке коридора, я стал ориентироваться только на шорох шагов моего поводыря. В какой-то момент я понял, что поводырь остановился и постучал по деревянной поверхности. Два раза с паузой и три без. В ответ стукнули ровно наоборот. Три быстрых и два с паузой. Мой затылок привычно кольнуло сотней маленьких иголочек, арты тут есть. Лязнула связка ключей, и не успели мои глаза привыкнуть к мраку подземелья, в лицо ударил яркий свет и скрипнули петли двери. «Прошу вас, мистер Зак», — парень распахнул дверь и сделал приглашающий жест, словно это он был тут хозяином. Когда я прикрыл зажмуренные веки, моему взгляду явилась следующая картина «Комната с кирпичными белеными стенами». На полу лежала сероголубая дорогущая шкура йети, привезенная явно из-за границы купола. По углам комнаты висели четыре артефактных светильника, освещая комнату, колышущимся оранзуем ярким светом, будто старинные факелы. На кирпичной стене напротив висела оконная рама, внутри которой находилась картина с ярким солнечным морским пейзажем и горой, поросшей лесом на первом плане. Слева стояла пыльная тахта, укрытая тканым покрывалом, справа деревянный шкаф-стеллаж, на полках которого была навалена куча всякой всячины от кучки медных сантимов до каких-то стеклянных пузырьков с назноцветными жидкостями и стопками разнокалиберных ник. Как ни странно, сыростью почти не пахло. Под потолком висел жестяной агофрированный расступ вентиляции, который негромко гудел. Перед фальшивым окном был расположен офисный стол с ящиками, на котором стоял древний индукционный телефон с блестящей ручкой, которой нужно накручивать катушку. Рядом с бутылкой виски «Фокс» лежала еще стопка книг кожаных переплетов. За столом же восседал, не знаю, как описать, вроде бы старик с ежиком серых волос. Но главное было в том, что он не производил впечатления старика. Несколько вытянутые морщинистые лицо, немного тяжелая нижняя челюсть, топография морщин, но при этом очень живой и блестящий взгляд из-под длинных ресниц. Он был Сиблингом, только непонятно чьим. Подписи было не видно. «Здравствуйте!» — чуть хриплым голосом произнес старик, бросив на меня оценивающий взгляд. «Вот, значит, кого они прислали. Что ж, не худший вариант. Присаживайтесь. Принесите нам морса, Бонни!» Последняя фраза адресовалась прыщавому служке. Тот молча кивнул и рассылался в темноте коридора, а хозяин комнаты кинул мне на грубый деревянный стул напротив. «Здравствуйте», — коротко кивнул я. «Меня зовут Зак Моррисон. Я представляю...» «Да мне плевать, сынок, кого ты там представляешь», — перебил он меня спокойным голосом. «Главное, они прислали тебя». Взгляд его пронзительный глаз был изучающим, а зрачки сверкали бликами от ламп. «Прошу прощения», — повторил жест старшего комиссара, потеряв носу большим пальцем. «У меня лицензия Бета и Осиблинг Фауда, частное агентство «Белый квадрат». Я сам по себе, но да, как выразились, они пристали меня». Все же повторюсь, я сам по себе, а они сами. Что ж, мужчина прокашлялся, они стали осторожнее. Только ты и сам берегись, они не любят, когда кто-то знает то, что знают они. Хорошо, кинул как можно серьезнее. Мне показалось, что я попал в тайную палату сумасшедшего дома. Меня просто попросили собрать факты, не более того. Отец Готли предупредил, что я не должен ничего разглашать. «Давай по стаканчику». Он посмотрел на меня, словно в ее взгляде были пылающие стрелы азора стрельца. «Не откажусь», — кивнул я. «Из закуски у меня только шоколад. Как бы в оправдание развел он руками, протягивал мне распечатанную плитку из коричневых квадратиков». «Вполне сгодится», — махнул я рукой. «Ты хороший парень, Зак», — ухмылился он узким ртом. «Не все так считают», — я вернул ему ухмылку. «Прошу прощения, как вам можно обращаться?» «Зови меня, к примеру, капитаном». Он негромко хрюкнул и добавил. «Да, капитаном». «Хорошо, капитан», — ответил я. «Прошу прощения за вопрос». Я смотрел ему прямо в глаза. «Не азар, сиблинг». «Молодец, соображаешь». Ухмылка его тонких губ выглядела трещиной на лице. Сразу видно, фаудово племя. Я не ответил, и хозяин комнаты тоже молчал. «Как ты думаешь, Зак?» Наконец произнес он, прищурившись. «Сколько мне было лет в 1921 году?» «Не имею понятия. Я разлил нам виски в два стакана, которые и так же стояли на столе». «Правильно», — он улыбнулся кончиками губ. «Тебя тогда еще и в проекте-то не было». Я промолчал. Так вот, он коротко вскинул тумблер, и оказалось, что его тонкий, почти безгубый рот открывается, как гигантский кошелек. «Тогда в то время мне было двадцать лет. Казалось бы, не так уж и мало». Он снова хрюкнул. «И представь себе, он утер тонкие губы тыльной стороной ладони. Я был в чем-то похож на тебя. На». Тоже Сиблинг, тоже правильный такой, идейный. Он вынул из ящика ореховую трубку и черного бархатой кистет, начал набивать ее. Когда-то в юности я пытался курить трубку, чтобы поджать старшим, но довольно быстро понял, это не мое. Ладно, он выпустил облако ароматного дыма в сторону решетки воздуховода. Не стану утомлять тебя старческими воспоминаниями. Ты же знаешь по вторую горячую? Изучал внимательно капитан, кинул я. Отец мой на бронепоезде служил. Даже не буду спрашивать, на чьей стороне он слегка ухмельнулся и налил себе стакан до краев. А я был одним из блюстителей, вступил в П.Э. и быстро дослужился до офицера. Да, сейчас придется развозать сопли и сказать, что я раскаялся и понял, как это было ужасно. Но так и было, Зак. Смертью я не боюсь уже давно. И здесь спрятался скорее из вредности, стартерской вредности, да. Просто мне не хочется, чтобы они одержали верх, так как нами просто воспользовались». Когда я понял, что могут наши эволюционеры, сначала мне это очень понравилось. Сам подумай, скачок развития, мудрые сиблинги, уластье вместе с единородами стоит из артефактов новый прекрасный мир и бла-бла-бла. Сам понимаешь, идеализм и детский понос. Он сипло рассмеялся свои шутки и тут же закашлялся. Так вот, он продышался и налил себе еще стакан. Что-то пошло не так, и началась вторая горячая. Ненависть выпреснулась, маски были сброшены. И вся идеологическая чушь сменилась чистым, жестоким прагматизмом. Единороды начали резать сиблингов с не меньшим энтузиазмом, чем наши. Я не стану себя оправдывать, хотя и отказывался участвовать в массовых казнях и допросах. Я был блестителем, этим о все сказано. Но не такой борьбы я хотел, не такой. Он немного помолчал, задумчиво клотая дым. После фаутского процесса, который иногда цинично называют «суд победителей», мне удалось скрыть свою принадлежность к блюстителям, и меня признали рядовым люцией. Получил я три года трудовых работ, после чего решил изолироваться от мира. Мне были противны как тупые единороды, так и лицемерные сиблинги. Разочарование. Вот что самое страшное, вот мой собственный суд. Да. Он сжал, и без того тонкие губы опрокинув прокинув рот очередную порцию виски, бесцветным голосом продолжил. Естественно, я отчапал свое прошлое как гангрену, даже начал находить удовольствие и какой-то смысл в проповедях отца год либо Но тут прошлое догнало меня. Ты этого еще не поймешь, ты слишком молод для этого. Но созданные нами прошлое всегда находят нас, неважно как и какое. Старости, кроме прошлого, ничего нет. Так вот, месяц назад, примерно в середине сентября, пришел ко мне один старый знакомый, назовем его условно Гюнтер. И сказал мне некоторые вещи, которые меня всколыхнули. И прямо скажу, зак обескуражили. Смешное слово, обескуражили. И он зашелся в приступе смеха, переходящем в приступ кашля. Отдышавшись, он продолжил. Этот выродок ети посчитал меня пострадавшим. Он решил, что я живу в этом заточении, мучаясь от страха и страдая от несправедливости. Звал меня обратно на работу. Ты можешь себе представить. Прошло уже больше тридцати лет, и я им понадобился. Это же полный идиотизм. Но видно, у них там сейчас хорошие контракты. Он мне кучу талеров обещал. Старый придурок. Я-то хоть знаю, что я старый придурок, а он, кажется, не повзрастил за эти годы, хотя сам вроде умеет деньгами крутить. Да, печально. Да и шерьез, Орги. Он откусил кусок шоколада первый раз за беседу. Скорее всего, если я тебе что-то расскажу, меня убил. Рано или поздно, но, как я уже говорил, смерть — это ерунда в не с тем, что эти выжившие из ума маразматики затеяли. Я уже давно зажился на этом свете. Ну сколько мне осталось жить в этом подвале? Это такая же тюрьма, как и весь наш купол». Он тяжело вздохнул. Короче, его глаза пошарили по столу. «А чего ты шоколад не ешь? Не любишь, что ли? Или аллергия?» Что-то бони как в сканул Пришлось демонстративно налить себе стопку и отломить кусок шоколада, обозначив отношение к бони легким пожатием плеч. «Короче», — повторил капитан, — «я всегда был искренним эволюционером, даже когда раскаялся». Но то, что сказал мне Гюнтер, взбесило даже меня. Он затянулся своей трубкой. Конечно, я его послал, — выдохнул он облачко дыма. Причем дальше Хиус. Но тут какой вопрос? Он, казалось, изучал мусс-штук своей трубки. Слушай и не перебивай. Как рассказал мне этот придурок, два года назад появился странный игрок. Он называет себя мистером Зеро и утверждает, что он профессиональный и теневой маклер. По слухам, он больше напоминает какого-то сумасшедшего сиблинга. Его почти никто никогда не видел, но тем не менее он очень бойко торгует информацией и не только. И он предложил некой оппозиционной группировке правительства, известной под названием «Глобстеры», очень интересные наводки на уникальные арты и технологии. Вообще персонаж весьма мутный, про него раньше никто ничего не слышал. Возможно, какой-то отошедший отдел крупной мафиозы. на манера у него, прям как у аристократа, весь из себя такой астролог. Он предложил некую уникальную информацию в обмен на финансирование, а самое главное — на использование научных и производственных сил для развития каких-то невероятных технологий, о которых раньше никто даже не слышал. Легендарные технологии древних. По крайней мере, так не заливал соловьем Гюнтер. И они сообща решили забабахать некий новый тайный проект под названием «Возрождение». А теперь еще небольшой вопрос тебе, Зак. Он подался чуть вперед. «Известно ли тебе, что такое наследие предков?» «Конечно», — кивнул я. Была такая секретная организация в составе эволюционеров, занимающаяся активным изучением и использованием уникальных артефактов древних. Что-то вроде сокрытого общества. Многие считают ее вымышленной, так как не осталось никаких конкретных документов, подтверждающих ее существование, так, незначительные упоминания и анонимные счета. «Вагоу можно верить, а можно и нет», — усмехнулся капитан. «А наследие предков существует, так как я работал с этой организацией, потому Гюнтер и звал меня обратно. Я внимательно посмотрел ему в глаза, а он продолжил. Да, это правда. Врать в моем возрасте и в моей ситуации как-то неинтересны. Я уже не жду какой-то награды за информацию. Да, она мне и не нужна по сути. Просто меня пугает, что... Когда была война, все было понятно. Там те, а вон там эти. И все. А сейчас... Уже не скажешь, что это эволюционеры зло, или единороды, или правительство, или мафия. В общем, можно долго перечислять. Сам понимаешь, лудиты, РЗПЕ и либеры становятся заарты, но вслух этого не говорят. Партия «Прогресс» и президент Ван Ро активно митингуют против, чтобы набрать голоса на выборах, а сами увеличивают объемы запретных исследований. Все хотят власти, и все. Так вот, наследие предков после войны никуда не делось, много людей уцелело, и многие предложили новому правительству кучу бонусов, информации, технологий и свои умения. Все хотели иметь отпущение грехов и быть полезными победителем, это естественно. Нас много осталось, и эти «мы», хоть я и себя к ним не особо причисляю, сидят в разных ведомствах, на разных постах и должностях. Но ты не подумай, что эта тайная коварная сеть контролирует власть и действует в интересах таинственных негодяев. Это просто пожилые люди, которые пережили войну и просто продолжили жить дальше своей жизнью, купив себе билет в будущее. А вот как раз сейчас глобстеры с подачей так называемого «Мистера Зеро» стали подтягивать сотрудников наследия к своему новому бизнесу. Чтобы не вызвать подозрения у общественности, сейчас набирают специальные отряды сталкер-команд на базе Красного Креста, да и террористами не брезгуют. Дети древних есть такая организация, они якобы против артов. В общем, набирают всех, до кого дотянутся, и для каждого свой пряник. И работают на некий новый проект, который называется Возрождение. Чего они там могут возродить, я даже боюсь представить. Есть перспективные разработки терраформирования закупольных территорий. Там, конечно, не будет столь же комфортно, как в куполе древних, но будет гораздо проще работать, искать арты, добывать ископаемые, растить деревья или еду. Объем Иеропа не безграничен, и закон о семье не сильно нам помогает. Но нет, властителям удобнее иметь небольшую контролируемую территорию, нежели начать восстанавливать жизнь на планете. Это сложнее». Я махнул ему рукой, привлекая внимание, и приложил палец к губам. «Че ты?» – недоуменно отмылился он. Я продолжаю держать палец у губ, громко сказал – Но не очень-то во все это верится, слишком много допущений со слов одного человека. и резко встал со стула, в три широких шага подошел к входной двери, стараясь не шуметь, и резко открыл ее, навалившись плечом. Раздался глухой стук, чей-то сдавленный скрик и торпливый топот ног, отражающийся эхом в темном коридоре. Я выскочил было наружу, но тут же понял, что даже если найду кого-то в коридоре, вряд ли это будет человек в черной карнавальной маски со связкой отмычек в руках, на лбу которого красуется туировка. Я профессиональный шпион, пожалуйста, не обращайте на меня внимания. К тому же я не знал плана подземных помещений, а подслушивающий человек наверняка знал отлично. Мысленно обозвав себя столом и тормозом вселенной, я закрыл дверь и с кислой вернулся к столу. «Простите, капитан», — сказал я, — «мне следовало бы проверить дверь гораздо раньше. Заслушался я вас, Хиус, еще раз». «Доросла вся ты закрепка», — легкомысленно отмахнулся он. «Но неужели ты думаешь, что твой визит сюда не остался незамеченным?» И, зная, с кем ты тут разговаривал, нетрудно же сложить два и два. «Вы правы», — я поджал губы. «Я не подумал об этом с самого начала, понадеялся на жандармов. А ведь, как никто другой, должен знать, что не стоит им доверять». «Перестань заниматься самобичеванием», — поморщился капитан. «Как бы ты подготовился, вытащил бы меня из общины или пришел бы сюда в костюме солнечной феи?» Я был вынужден согласиться». — Естественно, за мной приглядывает даже здесь, Зак. Он откашился. — Это я должен извиниться, что косвенно тебя засветил, как это говорят в наших кругах. Ты ведь служил в жандармерии Я молча кивнул. — Но так ты же знаешь, где власть там и жандармерия. Кто-то с кем-то сосед, кто-то чей-то родственник, кто-то лезет по карьерной лестнице. Не мне тебе объяснять. Я снова молча кивнул, пытаясь вернуть себе душевное равновесие. Потом подошел к столу и налил виски нам обоим. Стукнул стакан с капитаном, Залфом выпил, закусив шоколадом. «Можно задать вам несколько вопросов, капитан?» Вздохнул, спросил я. «Конечно, парень, ты должен их задать», — кивнул старик. «Первое», — я понизил голос, — «знакомо ли ему имя Джордж Пакеда или его дочери Анжела?» «В связи с этим делом». «В связи с делом», — капитан прищурившись, бросил на меня внимательный взгляд и ответил не сразу. «Нет, не могу так сказать. Так-то я про них понятно знаю». С Джо мы немного общались в прошлом, дочь я увидел пару раз. «Хорошо. Я достал сигарету и закурил. А что вы знаете о детях древних?» «Сектанты», — он махнул рукой. «Точнее, они когда-то были таковыми, а сейчас предлагают свои услуги в качестве наемника в различных темных делишках. Можно сказать, расходный материал проекта возрождения Сейчас работает на люции. Это покажется странным, но им посулили смену правительства и место о власти. Они мало что знают о сути проекта. Да, в принципе, и Гюнтер не рассказал мне всего в деталях. А взп ЭЗПЕ их люди есть?» — интересовался я. Естественно, — хмыкнул капитан, — как и в жандармедии, у лудитов и у лидеров Конечно же, далеко не все откликнулись на зов Гюнтера. Теперь понятно. Картина в моей голове стала понемногу складываться. Заговор с целью свержения существующей власти на уровне той же самой власти, с участием бывших эволюционеров, под руководством загадочного сумасшедшего и супербогатого Сиблинга, владеющего уникальными технологиями древних. Даже не знаю, что из этого кажется мне более бредовым и жутким. — А вы слышали что-нибудь про странный арт, выглядящий как большая и толстая сапожная игла размером с зубную щетку, и у функции работать как универсальный ретранслятор почти любых сигналов? — Нет. Капитан снова уставился в стол и некоторое время поразмыслил. — Нет. Ничего похожего гюнтер не упоминал, но я не удивлюсь, если это один из подарков этого мистера Зеро. И решил зайти с другой стороны. — А упоминал ли он что-нибудь о якобе Майнере и о его жене Элизабет? Приятно беседовать с человеком, не блуждающим в потемках, довольно осклавился капитан. Я так и сказал Гюнтеру, что их секретность, с их усложненной схемой и кучей заинтересованных лиц, не протянет особенно долго. Я недоуменно уставился на него. На сей раз твой вопрос попал в точку, парень, он снова затянулся трубкой. Дело в том, что он рассказал мне этот случай как пример тех самых подарков от того самого мистера Зеро. Но и погоняло у него, так и попахивает каким-то дурацким современным фильмом или комиксами». Но если принять наверх те намеки, сделанные мне Гюнтером, и сопоставить их с заметками в газетах про Майнера и его жену, приходит в голову, что нелепый псевдоним этого Зеро скрывает под собой нечто более серьезное и создан для отвода глаз. Теперь ты, наверное, начинаешь понимать, из-за чего вся эта суматоха. Он предложил то, от чего власть и мощи не могут отказаться, перед моим внутренним взором снова проступило безжизненно лицо человека в канализации. «Да, ты не так глуп для молодого парня», — хмкнул капитан. «В правильном направлении копаешь. Да, он предложил бессмертие». «Несмотря на то, что я догадывался о чем-то подобном, но в моей голове это просто не укладывалось. В голове, можно сказать, сверкнула молния. Но не та, которая освещается ярким светом и делает предметы на мгновение четче и яснее, а та, которая ослепляет так, что некоторое время ты не можешь смотреть вокруг». Бывают, конечно, арты с уникальными свойствами, да и сиблинги с непостижимыми способностями, хотя все это редчайшие случаи, но такое, и это было страшно. Страшно не то, что не могу представить, а то, что я как раз представить могу. Если это правда, то никто от такого не откажется, и больше того, за это будут рвать друг друга, давить, предавать, убивать. Зодиак могучий. Теперь ты понял, парень, почему мне привать что случится со мной, и почему я решил говорить». Он, остановившимся взглядом, впился в меня, видно, на моей физиономии яркими неоновыми огнями сияли все мои мысли. Когда я был эволюционером, я имел, может, и ошибочные наубеждения, которые, как мне казалось, могут сделать мир лучше. А ты представь себе кучку бессмертных избранных, которым прислуживают такие же бессмертные слуги. Отличная мысль. Размножаться больше не надо. Никакого дефицита ресурсов, контроля рождаемости, просто рай земной. «Главное, никого не придется убивать. Бессмертным торопиться некуда, а и сами вымрут от старости. Чистая победа по очкам. Долой геноцид. Но это какая-то фантастика, наконец выдавил я из себя. Этого быть не может». «Я немного поправлю тебя», — вздохнул капитан. «Этого быть не должно. Это конец человечества, конец истории, такой, какую мы знаем». Я даже на секундочку зажмурился, несколько секунд пытаясь понять, что это за арты или их комбинации, которые даже в теории могли бы такое. «Да я многое слышал, многое знал. Суинал даже статью в журнале Scientific Art Today. Но зодиак великий. Это же настоящее чудо, да еще и в руках непонятно кого». Только тихо будил раструб вентиляции. Змея великий, шумно выдохнул дым, нарушил молчание капитан. «Как же мне стало легче. Ты не представляешь даже, Зак. Хоть что-то полезное сделаю в жизни, и это, Англия, меня сожри приятно». «Я понял», — медленно произнес я. «Значит так». «Вы, капитан, действительно очень помогли мне, именно мне, а не им. Но не обижайтесь, надо дойти до конца, я понимаю». «Спрашивай», — приблокаркнул он, выкошлял трубочный дым. «Сколько сможете сказать? Мне нужны имена? Они у вас есть?» «Молодой человек», — он как-то резко изменил тон. «Если я назову имена, я не смогу ручаться за то, что все эти люди, спокойно живущие сейчас своей жизнью, откликнулись на призыв Гюнтера». «Это вас заведет в тупик и сразу выдаст». «Гюнтера смысла сдавать нет, так как он пешка, и его ликвидация будет бессмысленной. А его разработка ничего не даст, его серьезно контролируют». «А подробностей, до моего согласия, он выдавал минимум». «Ладно, ладно». Я досадливо поморщился, я понимаю. «Несколько вопросов о последних». «Надо говорить «крайних», — оскладился капитан. «Крайних». Я не собирался с ним спорить. «Он говорил что-нибудь о госпитале фонда Шпигеля». — Понимаю, к чему вы клоните, — кивнул он. — Да, то есть Майнера, не знаю, тот не говорил, но думаю, что без Мозеса Шпигеля тут не обошлось точно. И идея возрождения точно шла Шпигеля к Майнеру, а не наоборот. — Так, — я жал губы. — Но хоть в полиции-то кто связан с ними? — Вот честно, — он вздохнул, — раньше никого не было, просто за ненадобностью. — Сейчас не знаю, — говорю же, — Гюнтер не глуп. Он мало делился, как я говорил, конкретными фактами и фамилиями. Но единственное, в чем я точно уверен, эти ребята, если приберут к рукам воржи, постараются избавиться от национального отдела по борьбе с незаконным оборотом технологий. Эта организация просто потеряет свой смысл, а вот полиция нет. Мне кажется, Зак, тебе есть теперь над чем подумать.